Глава 14. Чёрные крылья. Чёрные слова. Есть привеликое множество разновидностей лжи: обычная, гнусная, фееричная, а есть высший пилотаж, к коем до недавнего времени я относила все предвыборные кампании, и вот сегодня включила речи ЛЕСы. Господин проректор вещал она в кабинете проректора, точно с маленькой трибуны. Я всего лишь возвращалась после отработки на поле, и в виду некоторых непреодолимых обстоятельств. Ага, знаем эти непреодолимые обстоятельства, нюхали и ржали. Была вынуждена потратить чуть больше времени на приведение себя в порядок. К слову, выглядела Леся так, словно ней искупалась только что в дер в свежем и высококачественном удобрении, а посетила салон красоты. Заколка с горным хрусталём удерживала буйные локоны, которые знатно проредило во время драки Таша. Тонкие брючки, белая рубашка и серый жилет подчёркивали изящный силуэт блондинки, обрисовывали хрупкие линии тела и навевали мысли об огромной наковальне, которая вот прямо сейчас пробьёт потолок и покарает безсовестную врушку. Увы, боги вновь медлили, а черти Главный представитель рода мелких бесов, по ошибке подкинутой в семью магов, оттачивал навык изящной словесности и виртуозно развешивал лапшу на уши присутствующих. «Таша Шоу наскочила на меня из-за поворота, начала оскорблять, грозить, а когда поняла, что не сможет спровоцировать истинную волшебницу на проявление агрессии, напала сама». Блондинистая прохвостка – Так вдохновенно заливала, описывая вероломное нападение Таши в коридоре Академии, что даже я с сомнением покосилась на недавно приобретённую фанатку, Пануру, сидящую в центре кабинета. Со слов Лесы, мирная с виду волшебница отличалась нравом берсеркера, коварством суккуба, силой удара великанов. Ах, да, ещё у неё горели в темноте глаза. И вот последнее меня не на шутку заинтриговало. Просто если действительно горят, то как? Алый жажды крови, как у вампиров, жёлтой звериной жестокостью, как у оборотней, или рыжим огнём возмездия, как у всякой приличной ведьмы? Чуйка шептала ставить на последний вариант. Я откровенно кривилась, слушая речь Леисы. Растрёпанная Таша молча сносила все обвинения, не смея вставить хоть слово в свою защиту. Я осторожно поюкала пострадавшую во время драки руку. колл, которого, как и меня, профессор отправил к проректора в качестве свидетелей, но ну и чтобы не мешали преподавательскому составу тортиком лакаमिтся, восседал на стульчике рядом со мной и с каждой минутой только сильнее хмурился. Не ручаюсь, но, кажется, только теперь у него открывались глаза на подлинную сущность своей бывшей подружки или для Сент-Клеров не бывает бывших Я в жизни не испытывала столько страха, как в тот момент, когда Таша Шоу попыталась применить ко мне незнакомое заклинание. Незнакомое? Милочка, ты даже такая не до волшебницы, как я, легко узнала весь успокоительный заклятие, которое санитары применяли к буйным пациентам. Ох, это было так ужасно, продолжала спектакль Леса. своими речами она создала в воображении проректора по учебной части такую картину кровавых разборок в коридоре академии, что недавний инцидент на городской площади, где сектанты попытались призвать демонов, но нарвались на патруль день и ночь бдящего Неда Хантера, лично мне показался конфликтом двух карапузов, не поделивших лопатку в песочнице. Господин проректор, а моральное поведение студентки Таши Шоу заслуживает порицания? и пометки в личном деле, но я не стану требовать никакой денежной компенсации и дисциплинарных наказаний. Леса смиренно опустила голову, корча из себя добросердечную монашку, а после эта тварь белобрысая открыла свой поганый рот и понесла совсем уж откровенную чушь. Я готова ограничиться только искренними извинениями, студентки Шоу Так как понимаю, что данное поведение было продиктовано не её светлой, деятельной натурой, а тлетворным влиянием Макфридом. Предположу, что причиной нападения на меня стало именно наиускивание, случившееся. Вот тут моё терпение окончательно иссякло. Я демонстративно хрустнула пальцами и встала. Как говорится, есть только два варианта заткнуть чей-то фонтан красноречия: сунуть в глотку кляп Или посильнее размахнуться. Это наглая ложь, веско произнёс Кол, но ну, или вот так, хотя вариант с членом овредительством мне нравился больше. Сент-Клер загородил меня от злобного взгляда Лиэсы, сердитого проректора и ошаломлённой Таши. Я достаточно хорошо знаю Макфридом. Наушкивание интриги, заговоры это не в её характере. Мак реагирует сразу, немного импульсивно. дерзко и решительно. В случае конфликта она не стала бы решать его чужими руками. Окончание, в отличие от некоторых, осталось недосказанным, но вполне читаемым. Леса едва не зарычал на Коула, Паша впервые с момента прихода в кабинет улыбнулась, а проректор кинул взгляд на свой дек, охнул, крикнул секретаршу и торопливо подскочил. "Нас вежливо с дежурной улыбочкой, как вы все меня достали?" прогнали на занятие. Мы вышли в коридор, после чего благополучно разошлись в разные стороны. Мы трое свернули в коридор, а Леса, покачивая бёдрами, провалилась прямиком в ад. В смысле, начала спускаться по лестнице. И вот есть превеликое множество разновидностей тишины: обычная, напряжённая, скучающая, а есть высший пилотаж, многозначительно красноречивая И вот его-то сейчас мы на пару с Коулом и демонстрировали, прожигая взглядами в Таше четыре любопытные дырки. Просто с чего вдруг они подрались? Кто стал зачинщиком и что стало первопричиной для взрыва ярости? Ну хорошо, не выдержала девушка нашего с Коулом единства, сорвала с руки дек и развернула экран в небольшой лист. Вот, я её нарисовала. Нарисовала это неверное слово логичнее употребить, обсмеяла. Леса на картинке, как две капли воды походила на себя настоящую, то есть оказалась гордой обладательницей рогов, хвоста и татуировки дьявольских вил на правом предплечье. Таша изобразила блондинку в момент панического бегства от крылатых бомбардировщиков удобрений с потёками той самой массы на голове. В правом углу реял отчётливо прорисованный ублюдок. Ах, хренет! Наконец выдала я любовь из гротескного вида лесси с перекошенным от злости лицом и алым ртом, разъявленным в клыкастой улыбке. Коул снизошёл до многозначительного а-а и уточнил: "Ты ведь не стала рассылать это всем?" Вместо ответа со стороны Ада, точнее лестницы, по которой спускалась местная звезда, донёсся громогласный хохот десятка глоток. Остаток недели прошел как один сплошной неловкий момент. Куры затаились и планировали жуткую мстю. Преподаватели, уже наслышанные о двух драках с моим участием, пусть даже и косвенным, во втором случае, но все же, предпочитали держать студентку Мэг Фридом в поле своего зрения и пресекать любые намеки на нарушение дисциплины. Джек Лист отстаивал свое любимое детище, пытаясь подключить и меня к этому делу. Таша, получившая штраф и запись в личное дело, вдохновенно создавала свой первый в жизни комикс, отчего все наши моменты общения чаще сводились к обсуждению сюжета и прорисовке героев. «Дэн Вентери надоедал бесконечными напоминаниями про тренировки и общие собрания команды, которые я с не меньшей настойчивостью игнорировала». «Пол Янг пришел в полный восторг от получившихся фотографий, но нам, зараза такая, не отдавал», И теперь, с упорством маньяка-преследователя, уговаривал меня дать небольшое интервью для одной из газет Сатурналии. Остальные студенты косились, шептались и переглядывались. Короче, в стенах академии мне стало душно до да одыри, но хуже всего то, что основной состав команды Чёрные крылья решил познакомиться с единственной девушкой поближе. Можно я встану в пару с чертовкой? Попросился Рори Пауэр. тот самый Рори, что выступал на отборочных, а после и заявил разочарование по поводу того, что Коул меня таки не прибил. Впрочем, уже через 10 минут Пауэр искренне жалел и о сказанном когда-то, и о просьбе встать со мной в пару. Просто сложно и крайне неосмотрительно делать с раздраженной девушкой одну лабораторную работу. Там же столько неприятностей может злоключиться. То реактив какой опрокинем, то мензурка взорвется, то взорвётся от моих подколок сам Рори. Короче, он сам нарвался. И если Ян Чехоте, невысокий парнишка, обычно летавший на всех тренировках в синем комбезе, обменялся со мной лишь парой приветственных улыбок, то его друг пожелал высказаться. А ведь правда, что в команду ты попала через постель, полюбопытствовал игрок основного состава, кажется, Дерик Ху. Точно, Дерик Многозначительный Ху. Мы сидели на лекции, которая вот-вот должна была начаться, но не делала этого ввиду отсутствия преподавателя, поэтому я ласково улыбнулась, понятия не имею, почему Таша вздрогнула, развернулась к нахально ухмыляющемуся парню полубоком и описала подробный маршрут следования в неведомой дали. Дерек оказался так впечатлен моей идеальной артикуляцией и богатым словарным запасом на гадости, что засопел и начал вставать, Но оклик Коула срубил игроку весь настрой. К слову о Сент-Клере, Кул поменял свои учебные курсы, чтобы как можно чаще пересекаться со мной в аудиториях. Нет, он не навязывался и не докучал, был вежлив в Сташи и очень даже ладил с Джеком Листом, но я всегда чувствовала его незримое присутствие за спиной. Точно верный телохранитель при королеве, чёрный кот при медведи, подозрительные шорохи в заброшенном доме. Это до чертиков бесило и тайно радовало, но про последнее я старалась не думать. Но ну его, этого странного Сент-Клера, громкий хлопок телепортировал преподавателя в аудиторию, им оказался уже знакомый темноволосый Мак в самом расцвете сил, который он вознамерился восполнить путём поедания куриной ножки, аккуратно завёрнутой в салфетку. Хар Выругался преподаватель, обращаясь почему-то к потолку: "А ведь сегодня даже нет моих занятий в расписании. Воздать им ректору должное. Новая реформа действовала исключительно в негативной форме, но действовала же. Преподаватели перестали опаздывать, а если с ними и приключались какие-то неприятности, то заклинание тотчас находило и перебрасывало подходящую замену в аудиторию. Экстренно выдернутый из собственной кухни маг Кенол такливый взгляд на куриную ножку, щёлкнул пальцами, отправляя её куда-то подальше и запахнул халат. Что ж, подредки и смешки, Мак вытащил из кармана бумажку, вытерев испачканные жиром руки. Эта лекция не значилась в моём учебном плане, но раз ректор так настаивает, то кто я такой, чтобы противоречить вашей жажде знаний? Бумажка полетела на преподавательский стол, а маг заложил руки за спину, качнулся с носка на пятку и встретился со мной взглядом. Давайте поговорим о том, что большинству магов и волшебниц кажется невозможным. Поговорим о золотых браслетах, позволяющих смертным подниматься на парящие острова. Аудитория наполнилась шумом, в воздух взметнулось множество рук, а я опустила голову. стараясь сохранять хладнокровие он знал кто я